В конце концов он кивнул и своим мыслям, и черин, и пошел искать подходящую палку. Вернувшись, найденной палкой он провел на земле линию. «Это мир, из которого я пришел», — сказал он, показывая на линию. «Представь себе, что все, что есть вокруг, все люди, все звери, все вещи, события, мысли, надежды — «Сосредоточено на этой линии. Понятно?» «Просто на линии?» «Да. Теперь представь, что каждая точка на ней – это год. Конец линии – это настоящее. Там, куда я еще не довел линию – будущее. Я понимаю». Калилья заворчал, вытянул шею над ними обоями и с интересом наблюдал за палкой. Джейк посмотрел на девушку и дракона и понял, что они действительно уловили суть его аналогии. Продолжал. «В какой-то точке эта линия истории разделилась на две. Ваш мир развивался гораздо быстрее, чем мой. Вы открыли ядерную энергию задолго до того, как это сделали у нас. Но у этого достижения была и обратная, темная сторона». Он нарисовал ответвление. Это наш мир. Потом пометил первую линию крестом. Где-то в этой точке ваш народ пережил атомную войну, ядерное уничтожение. Ядерная война? Переспросила она озадаченно. Вы называете е ё Великим Пожаром? Ах, да, я помню, что это называлось именно так. «Ядерной войной», но с тех пор прошло очень много времени, и теперь применяется более мистический термин. Сейчас мы называем это «великим пожаром» только и всего. Это потому, что вы забыли, что значит «ядерный». Я? Да, так и есть. Калилья откашлялся, намекая на продолжение объяснения. «Ну, не будем вдаваться в детали того, что значит ядерный. Если это слово было утрачено, то лишь потому, что пока вам хватает существующих определений. Главное, что вам нужно понять. Я пришёл к вам из того, первого мира». «Да? Но как ты это сделал?» «С помощью вещества, называемого ПБТ». «Что это такое?» Наркотик. Он был создан искусственно. Каким-то образом сверхдоза, которую я принял, наделила меня особой экстрасенсорной способностью преодолевать расстояние между двумя мирами, между двумя линиями, двумя потоками. Мне оставалось только пролезть в щель в стене, и я оказался у вас. Но я не могу вернуться в мой собственный мир. Сел на мель. «И какое отношение это имеет к л е л а р у «В замке л е л а р «Ты собираешься войти в замок?» Недоверчиво перебила Черин. «Именно это он намерен сделать», подтвердил Калилья и щелкнул языком. Это было похоже на удар в большой барабан. «Но... прошу тебя...» — сказал Джейк. — Не пытайся меня отговорить. Мне нужно вернуться к себе. Я должен добраться до портала в замке Лилар. Я думаю, портал приведет меня назад. Портал? В стене тронного зала есть астральная дыра, куда можно запихать человека, и он попадает в ничто, словно между кирпичами и внешним пространством Находится целая Вселенная. Это может, это просто обязано быть порталом, ведущим в мой мир. Это всё, на что я могу надеяться.